Глава двадцать Шуша-горжетка подпрыгнула, пыхтя мне прямо в ухо. Певица на сцене прекратила мурлыкать, моргающий свет ослепил. Беспорядочные вспышки, всеобщий возбужденный гвалт. Прожектор со скрипом провернулся над моей головой и равномерно осветил зал. Я быстренько проморгалась. Соседний столик окружали парни в гангстерских костюмах с оружием наперевес, громко переговариваясь про неудачное ограбление, меченные купюры и полицию на хвосте. Никита со Светой навострили уши, Стас заинтересованно подался вперед. Народ за другими столиками реагировал схожим образом. От сердца отлегло. Это же обещанный иммерсивный квест. Фух, напугали. Необходимо выяснить, кто нас сдал и под подозрением каждый напыщенно заявил актер с бутафорской сигарой в зубах. «Начинаем искать». А вот теперь стало страшно. Вдруг они со мной заговорят, например. Захотелось залезть под стол и спрятаться, пока этот эпизод представления не закончится. Но туда уже полезла Диана, потому что увидала какую-то записку, прикрепленную к ножке. Певица ахнула в микрофон, музыкант тревожно заиграл на рояле, нагоняя драмы. Напыщенный актер направился вдоль столов, вещая про негодяйскую крысу среди нас и зыркая по сторонам. «Чур, это не я, не мое внутреннее животное!» Успокаивающе поглаживая бурчащий воротник, я проглотила еще пирожное, залпом осушила бокал с газировкой и бочком выскользнула из-за столика. Все равно коллеги были поглощены квестом, даже Алиса перестала буравить меня тяжелым взглядом и, втиснувшись между Глебом и Стасом, присоединилась к расшифровке записки. К такой социальной активности я, пожалуй, не готова. Бармен участливо подсказал, где искать тайный уголок челаута. На втором этаже — отдаленный балкончик с пропускной системой по фиолетовому браслету. Тихое местечко с едой и напитками, уютный полумрак и уединенные кресла-мешки. Кайф. Я приземлилась на свободный в углу и с наслаждением вытянула ноги на каблуках. Коржетка соскользнула с плеч и, упав за кресло, обратилась собачкой. Пусть. В принципе, ее тут и не видно. Я почесала шушу за ушком и достала телефон. Приложение доскачивалось, явив мне баловые задания по цветовому делению. Мои были замечательные. Почилить тут полчаса, отведать еды с каждого стола, сделать одинокое селфи и найти пять обладателей фиолетовых браслетов. Чего их искать-то? Они все тут. Честно говоря, даже не думала, что среди коллег столько интровертов. Приятный сюрприз. Пока я таскала вкусняшки себе из шуши, выполняла задание, отмечаясь у куратора на входе, и приходила к неутешительному выводу, что без участия в квесте нужных баллов на плюшевую на скрести, пришло сообщение от Виктора. Он приехал. Где меня найти? Догадался без подсказок и написал, что сейчас придет. Я тут же села покрасивее, поправила платье и прическу, закинула ногу на ногу. Верхом на кресле-мешке это было непросто — Попа норовила сползти, а туфли чиркнуть по полу и разъехаться в разные стороны. Вдобавок светильники на потолке замигали новогодней гирляндой, бокалы на столе задребезжали, словно под нами проехал поезд. Чёртова шоу внизу! Что у них там такого творится? Любопытство почти соблазнило меня выглянуть с балкона на первый этаж, но на входе в чилаут зону появился Виктор в классическом костюме, подходящем как для офиса, так и для вечеринки. Шагнул ко мне и замер. Ошарашенный въедливый взгляд, улетевший на лоб брови. Шумный выдох. «Я, конечно, всегда знала, что красота — страшная сила, но чтобы настолько...» «Эльвира...» Прошептал он хрипло, и все люди вокруг показались совершенно лишними. «Уходим». М -м -м, вот так прям сразу?» Лампочки вспыхнули совсем неуютным светом, скатерть со стола съехала бок, шмякнув тарелку об пол. В дребезги. Рядом осыпалась башня из бокалов, в спину дунул непонятно откуда взявшийся сквозняк, едва не задрав юбку. «Уходим?» — пробормотала я, придерживая ее обеими руками. «Далеко?» «Далеко уже не успеем», — сокрушенно сказал Виктор и, сцапав меня под локоть, резко поставил на ноги. «Преследующая тебя сущность прорвалась сюда». «Что?» — вопросила я под топот прибежавших работников клуба. Чилищие гости послетали с кресел и испуганно озирались. «Как?» — хотелось бы мне знать. Хмуро отозвался он. Этого не должно было произойти. Слишком рано. Один работник полез проверять светильники, другие принялись убирать осколки. Я обернулась в угол, где сидела Шуша. Он был пуст. Лишь россыпь крошек свидетельствовала о том, что я посмотрела в верном направлении. Куда она делась? Я... Язык прилип к небу бонусом к переполоху, на нас уставились все коллеги на балкончике, не оставившие без внимания визит управляющего директора. «Что делать? Вокруг много лишних ушей и глаз», — сказал он и потащил меня прочь из челаут-зоны. Я на автомате перебирала ногами, лавируя на каблуках. Мысли бешено скакали в ритме нарастающей паники. «Бабайка здесь? Весь клуб в опасности! Световое шоу и несчастная посуда наверняка только начало!» А ведь лампочки шалили еще за столом. И у меня дома!» Виктор завел меня за плотную угловую ширму в коридоре, за которой располагалось тесное пространство с полками, заставленными всякой всячиной. Эдакое подобие кладовочки. «Ваша связь укрепилась в аномально быстрые сроки», констатировал Виктор, по-прежнему сканируя меня ощупывающим взглядом. «У меня бы по коже непременно мурашки забегали, если бы и так не носились от страха табунами». Поэтому темная сущность сумела проникнуть в наш мир. Вчера на собрании на тебе эманации потусторонней энергии не было. Я ничего не делала, не колдовала и знанку не посещала. Что же случилось? Вариант, конечно, маловероятный, но... Он отпустил меня, потер переносицу. При тебе нет Агатиных вещей. Они могут служить лазейкой для твари. Хотя это странно. Ты живешь в бабушкиной квартире, и до сих пор это так не влияло. На мне! «Агатина вещь на мне!» «Платье!» — простонала я. «Снимай!» — решительно скомандовал Виктор. Толком не соображая, я спустила одну лямку, поворачиваясь к нему спиной. Его пальцы легли на застежку, ловко поддевая и вжикая молнии. Из-за ширмы высунулась физиономия Стаса, что-то выискивающее глазами. Глаза те впирились в нас и тотчас округлились, став размером с блюдца. э Изрёк он с кривой ухмылкой. «Извините!» «Да блин!» Виктор убрал руки, я прикрылась обеими ладонями. Вверх платья повис на одной лямке, норовя сползти мне до пояса. «Извините!» — повторил Стас, однако культурно убираться во свояси не спешил. «Я на секундочку. У меня квест!» Протиснулся за ширму, схватил с полки маленькую коробку и, изобразив поклон, попятился в коридор. Смотрел он при этом на меня прожигающе с ехидным прищуром. «Удачи!» — пожелал на прощание. «И вам!» — невозмутимо ответил Виктор. Как только Стас соизволил допялиться и удалиться, я чертыхнулась. Тут же вспомнила о грозящей опасности и за платье, которое умная собачка не зря пыталась мне не отдать. Какая я балда! «Понятно, почему Шуша убежала!» — сокрушенно сказала я вслух и продолжила стягивать платье. Она боится бабайки. Ты взяла ее сюда?» Тактично отводящий глаза Виктор вновь на меня возрился «Взяла. Так вышло, но перед твоим приходом она куда-то делась». «Это многое меняет», — заявил он. Натянул лямку мне на плечо и, обойдя со спины, застегнул молнию обратно. «Раз твой проводник при тебе, то у меня есть идея получше». «Слава тьме! До меня только сейчас дошло, что бегать в нижнем белье — не то, чем я хотела отметиться на корпоративе». Зато хоть какие-то плюсы будут, если крыша клуба все же приземлится всем на головы, уничтожив свидетелей моего позора. Время хороших новостей. Виктор извлек из кармана прозрачный пакетик с блестящим порошком. Один из вечерних экспериментов был успешен, появился рабочий состав. Ты принес его с собой? Считай, интуиция подсказала. Полка затряслась, коробки подпрыгнули, и я вместе с ними. Он молниеносно открыл пакетик и сыпанул на нее щепотку блесток. Она послушно замерла. Что-то со свистом взмыло под потолок и, громыхнув решёткой, умчалось вглубь вентиляции. «О, работает!» «Платье...» М «Да», — покачал Виктор головой, задумчиво разглядывая Оны. «А касательно тебя сложно строить планы». «Ты строил планы?» Моя бровь вопросительно изогнулась. «Я рассчитывал после вечеринки увести тебя к себе на ночь», — признался он. И прежде чем у меня отвисла челюсть, добавил: и покончить с твоей потусторонней проблемой. Теперь не поедем? Глупо спросила я. Ну, он многозначительно усмехнулся, но уже через секунду стал серьезен. Прогонять тварь обратно в изнанку не станем. Там у нее больше сил и меньше уязвимостей. Грохнем здесь и сейчас. А она не грохнет наших коллег. Если будешь меня слушаться, то нет. Буду. Еще как буду. В подтверждение я закивала заведенным болванчиком. Чуть голова не отвалилась без участия всяких бабаек. Виктор поймал пальцами мой подбородок и велел. Тогда слушай внимательно. Слова прозвучали неутешительные. Бабайка вырвалась и злится. Ее цель добраться до меня. Со смертью заклинателя освобождается привязанная к нему сущность. Необходимо подманить ее в удачное место и обстоятельно засыпать изобретенным составом. Да так? чтобы не убежала быстро из-под него. Первое делается запросто. Я сама по себе приманка. А вот где и как распылить потустороннюю отраву? Понадобится гигантский вентилятор или дождь, — Осенила меня. Клубный дождь. На вечеринках сверху часто сыплют всякие конфетти, ленточки и прочее. Кажется, я видела в зале похожие устройства. Наши блестки идеально подойдут. «Отличная мысль», — похвалил Виктор. В конце квеста как раз запускают дождь из сияющей ерунды и бутафорских денег. Надо подсыпать туда. Организаторы праздника — белозерцевы. Они должны знать, как это устроить. Такая видная парочка — пингвины и дискошар. Я этим займусь. Ты пока разыщи Шушу. Присутствие проводника усиливает заклинателя, и она далеко не безобидная собачка. А если подвергнешься без меня полтергейст атаки он вручил мне пакетик. У меня еще есть. На дождь должно хватить. «Свой запас расходую экономно. Крохотной щепотки достаточно, чтобы отпугнуть сущность. При попадании на Шушу ей будет неприятно, но не смертельно. Встретимся в зале внизу или свяжемся по телефону». Поняла. Я спрятала блестки в наружный карман сумочки, гордясь тем, что руки перестали трястись. «Этой твари конец!» Из-за ширмы к нам вырулила обмотанная буафарида ряда наша ответственная за дресс-коды, и остолбенела, определенно услышав мою последнюю фразу. «Да что за напасть! Не угол, а проходной двор!» Виктор спокойно вручил опешившей коллеге коробочку с полки и сказал, «В том числе от вас зависит, поймаем ли мы эту тварь, из-за которой нас всех захватили гангстеры!» «Ух ты, как мгновенно вжился в роль!» Фарида улыбнулась и убежала с коробкой. Мы вышли следом. Терять время было категорически нельзя. На мое счастье, совать нос в каждый угол получалось беспрепятственно и не вызывая лишних вопросов. Спасибо клубному квесту! Но найти маленькую черную собачку в темном помещении — та еще задачка, и подсказки ни одной. Я пробежалась по второму этажу, сунув нос в каждый угол. У стола с песочным печеньем обнаружила подозрительный след из крошек, направилась по нему. Вывел он к лестнице, рядом с которой покачивались подвесные цветочные качели. Я помчалась туда и, не сбавляя скорости, столкнулась с выруливающим на этаж Максимом. «Воу-воу, не надо на меня налетать!» Расплылся он в какой-то слишком довольной улыбке. «Я и так весь твой. Нет уж, оставь себя себе!» Буркнула я и попыталась его обойти. Непрошенный кавалер нагло сдвинулся в сторону, да не в ту, преградил мне путь и томно проворковал. «Был уверен, что мы еще встретимся. Мне некогда, у меня квест». Я поднырнула под его руку, но вынуждена была отпрянуть от лестницы. Оттуда выскочила фигуристая девица из маркетинга в вызывающем мини и рванула к качелям, держа на готове телефон. Фотопоинт для обладателей красного браслета, чьи задания — заселфиться со всеми приметными объектами в клубе. Взгляд Максима сместился на ее юбку, даруя мне шанс улизнуть. Я шагнула на ступеньку, в лицо ударил резкий порыв ветра, которому взяться тут было неоткуда. Растрепал мне волосы, со свистом умчавшись под потолок о нет бабайка девица примостила пятую точку на качели они опасно заскрипели среагировав я запустила ладонь в карман сумки и сыпанула на нее блесток подвесная сидушка подпрыгнула вместе с пассажиркой обвитые цветами крепления затряслись вместо того чтобы встать она качнулась вперед треск грохот цветочный взрыв лепестки и бутоны взмыли в воздух фотолюбительница полетела на нас Я шарахнулась прочь. Засмотревшийся Максим расставил руки. Миг и оказался на полу, придавленной девицей. В общем-то, удачно приземлившийся. Поймал! прохрипел он, отплевываясь от лепестков. Так и знала, что надо худеть! плаксиво протянула она и поднялась на ноги, поправляя юбку. Максим тотчас прилип коной глазами. Вертикальное положение не принял. Видимо, так было лучше видно. Раскачивающиеся качели взметнулись высь и сорвались с петель, рухнули на него, стукнув по сидушкой и накрыв гирляндой из оставшихся цветов. Вот чёрт! Хотя, может, хоть так у этого ловиласа мозги на место встанут. «Мне ужасно жаль!» Девица ринулась к Максиму и принялась выпутывать из гирлянды. «Вы мой спаситель! Сейчас я принесу льда!» Он счастливо улыбался под её воркование, потирая шишку на лбу с таким видом, будто ни о чём не жалеет. «Мда». Убедившись, что ничего не свистит и падать больше не собирается, я сбежала вниз по лестнице. Иммерсивное действо там было в разгаре. Гангстеры на сцене сокрушались, что коробка заминирована и вот-вот сдетонирует вместе с содержимым. Как далеко сюжет зашел, однако. В спину ударил ветер, заставив развернуться и метнуть туда щепотку блесток. Народ сидел за столиками и корпел каждый над своей коробкой с находящимся внутри устройством с разноцветными проводками. Очевидно, старались его разминировать. А ведь клуб действительно рискует превратиться в обломки, если я немедленно не разыщу шушу. След из крошек обрывался перед работником клуба, спешно подметающим пол. Облом. Я прошлась по залу, вертя головой и выискивая сбежавшую горжетку. Сама не заметила, как оказалась у столика моей команды. «Эля!» Света хватанула меня за руку и усадила рядом с собой на диван. «Помогай!» «Ага!» Поддакнула Диана. Это же лучшая во всяких монотонных действиях, типа копировать-вставить». «Наконец-то признали, что я лучшая». По центру стояла коробка с головоломкой из спутанных проводков. Щелкал таймер, приближая минуту Х. Почти такой же, как у меня в голове. «Быстро вернулась!» — ехидно вернул Стас. «Уже управились?» Никита и Глеб от разминирования не оторвались. А вот Алиса навострила уши. «Вы мне тоже помогите, пожалуйста!» сделала и вид что не услышала не видели случайно мою горжетку пропала что же ты раздеваешься где попало сокнул языком стас эдак не только горжетку искать придется не будь бякой я погрозила ему кулаком он примирительно хмыкнул и замолчал мне действительно нужно ее найти мне кажется она лежала за угловым столиком сказал наблюдательный глеб но я не уверен проверю я хотела было поблагодарить и уйти Но прожектор знакомо заморгал, по полу потянуло сквозняком. «Гадский полтергейст!» Не зная, куда метить, я хватанула горстку блёсток и подбросила, обсыпав столик и коллег. э, -э Света потёрла нос и чихнула под оседающими крупицами. «Что ты делаешь?» «Я фея!» Не придумала ничего умнее. «А это типа волшебная пыльца!» «Путаешь ролевые игры!» Ядовито вставила Алиса. «Сегодня тематика другая!» Вот на нее я бы, пожалуй, не сыпала. Неистово захотелось отряхнуть ее от блёсток и даже прилепить для бабайки табличку «Кушать подано». Из-за соседнего столика раздались крики, повалил дым. Я уставилась туда, готовясь бежать изображать фею и там. Приглядевшись, поняла, что дымится взорвавшаяся бомба в коробке. Неудачливые коллеги ругнулись, а мимо проходящий гангстер бросил фразу о том, что эта команда взлетела на воздух. «Уф». Это всего лишь квестовые спецэффекты. «Готово!» Никита выпрямился над нашим устройством, вытирая с лба пот. «В смысле, выбор сузился до двух проводов. Какой отсоединять? Красный!» — ответил Глеб, положив на него пальцы. «В фильмах это обычно он». Таймер отщелкивал последние секунды, пугая, словно настоящий. «Синий!» — интуитивно выпалила я. «Точно?» — засомневалась Диана. Глеб отцепил названный мной провод от устройства, Оно с одобрением пиликнуло и открепилась одна коробки, явив нам сложенную бумажку. Стас достал ее и развернул. И я выскользнула из-за столика. «Очередной шифр!» Услышала, как он отчитывается о содержимом бумажки. От сейфа, который уперли из банка. Вот это поворот! Но у меня был свой поворот. В угол, где глазастый Глеб видел мою горжетку. Гангстеры на сцене трясли за грудки тщедушного типа, у которого обнаружили полицейский значок, и кричали, что никого не отпустят, пока не вскроют сейф, код от которого коварно сменил тайный агент. Выбывший из игры народ вставал из-за столиков и скапливался на танцполе, наблюдая за представлением. Более удачливые гости были заняты расшифровкой. Угловой столик был безлюден. Ура! На нем в тени восседала шуша и хлебала из оставленного кем-то бокала, не иначе, как шампанское. Бульбочки били ей в нос, она фыркала, но продолжала лакать. «Ну, нормально. Видимо, вдоволь закусила пирожными, теперь надо запить». Я плюхнулась на диван и потянула к ней руки. Она шмыгнула на противоположный край стола. «Нужна твоя помощь», — зашептала я. «И защита. От бабайки». Шуша выпучила глаза и нырнула под стол. «Не поняла. Тоже мне помощница. Кажется, ее страх перед нашей вражиной очень велик». «Не бойся», — успокаивающе произнесла я и полезла под стол. У меня есть средства против этой твари. Сейчас мы ее вместе победим, и все будет хорошо. Ее это ничуть не обнадежило. Она тонко взвыла и пулей вылетела наружу. Я кинулась за ней, радуясь, что гости, заняты иммерсивными делами, не мешаются на пути и не обращают на нас внимания. Шуша улепетывала вдоль стенки, только мохнатые лапки и мелькали. Встретившись с неожиданным препятствием в виде официанта с подносом, она не растерялась и упала на пол горжеткой. Тот ее спокойно переступил, я кинулась поднимать. Фиг там! Она ловко выскользнула из моих пальцев и заползла под стоящий к нам спинкой диван. Ты чего? рассердилась я, шурудя под ним рукой. А ну, иди сюда! Она несогласно зарычала. Сидящие на диване девы из бухгалтерии отвлеклись от расшифровки и обернулись на меня. Рр! выдала я, заглушая шушин рык. Ох! Извините, по-моему, пятый коктейль был лишним. Кто-то захихикал, кто-то поморщился. Я наконец-то ухватилась за горжеткин хвост и потянула на себя. Жесткая шерсть колола пальцы, шуша извивалась, активно сопротивляясь. Ух, сильная какая. Внезапно она заскулила, по руке прокатился холод, волоски на коже встали дыбом. Опять бабайка. Отшвырнув шушу в сторону, я заметнула блесток из сумки, взгустившийся сквозняк. Он со свистом унесся прочь, но диван все же тряхнуло. Ножки чиркнули по полу, сдвинувшись вперед. Я выпрямилась, завалившиеся на стол бухгалтерши вперились в меня возмущенными взорами. Одна вынимала из бокала утопленный локон, другая, облитая, сжимала в пальцах пустой, третья вычищала из декольте салфеткой салат. «Так им и надо, нечего было меня в очереди на входе в клуб обгонять». «Эльвира, я знаю, что вы делаете», — прищурилась главная бухгалтерша. «Отвлекаете нас от расшифровки». «У вас ничего не выйдет. Главный приз достанется нам». «Как бы вам люстра на голову не досталась». Я заглянула под диван, потом пробежалась глазами по полу, выискивая, куда зашвырнула Шушу. Ее нигде не было. Удрала, зараза. Бухгалтерские лица вдруг смягчились, сзади обняли сильные руки. «Виктор!» — договорился с Белозерцевыми. Шепнул он. Состав добавили в пушки на сцене и вокруг танцпола. В верхние распылители в зале никто при гостях не полезет. К сожалению, включить дождь до окончания квеста не выйдет, но он почти завершён. «А как твои успехи?» «Никак», — пожаловалась я тихо. «Шуша не хочет меня защищать и убегает. Наверное, слишком боится бабайку». Хм. Виктор на секунду задумался. «Ладно, то, что она рядом, уже делает твою магию мощнее. Справимся. Всего-то надо не позволить сущности разнести клуб до финала квеста».